Глава вторая. «Прощание». Я стояла в церемониальном зале и хмуро оглядывала ребят. Не потому, что не выспалась, с этим было относительно нормально. Засыпать по команде мы учимся быстро, потому что прекрасно осознаем степень ответственности, возложенную на всех нас. Да, понимание, осознание приходит не сразу. Да, на это требуется время, Но к курсу пятому практически каждый студент умеет справляться со своими чувствами, глушить их, давая организму необходимый отдых, а заодно засыпать чуть ли не в любой ситуации и любом положении. После того, как мы с Деррианом собрали походные рюкзаки, после того, как определились с артефактами и зельями, а также сухпайком и получили последние наставления от куратора, разбрелись по общежитиям. Кто бы сомневался, что так просто я до своей комнаты не доберусь. Я вот ни капли. Весть о том, кто именно вошел в первую боевую двойку и стал напарником самого Дерриана Дарнорга, разлетелась по Академии пожаром. И если сама Анжелика была занята сборами, то ее подпевалы, а заодно и родственнички с младших курсов не дремали. То, что ими руководила нельзя назвать неадекватностью, здравым смыслом, ни тем более как-то оправдать. Они настолько поверили в свою безнаказанность и разозлились на подобное распределение, что совершенно забыли о последствиях. Во-первых, нападать на старшекурсника, особенно на выпускника, чревато, даже если и толпой на одного. Во-вторых, нападать на выпускника, которого отправляют с утра на главный экзамен – идиотизм. И как бы ни хотелось этот поступок скрыть, не получится. Может быть, я послабее морально или физически – Их выходка, казалось бы, на моем общем состоянии. Но я была уверена в своих силах и заклина десятилетним противостоянием с их кумиром, а заодно и с ними. Поэтому сумела не только быстро оценить обстановку, обезопасив себя от ловушек и мелких проклятий, но и затратить малое количество сил, чтобы отлупить этих идиоток, а позже сдать их на поруки леди Альеве, коменданту женского общежития. Закономерный итог их действий сейчас наблюдала вся Академия. Стояли с вещами в сторонке зареванные, мелкотрясущиеся дуры, которых после нашего отбытия отправят по домам, без права возвращения. И что еще хуже, боги сами определят, сколько магических сил у них отнять в момент портального перехода. Прибыли в академию перспективными бойцами, а вернуться в семью позором. Самое страшное наказание, даже хуже смерти. Особенно для драконец. Дуры. Я отвернулась, поискав глазами друга, и нахмурилась сильнее. Его еще не было. Нет, время еще не поджимало, но что-то стало тревожно. Опять, что ли, проспал? И напарника его тоже было не видать. Лерху повезло. Ему в пару достался Радхарт, дракон, обладающий стихией огня. С учетом того, что Лерх воздушник, это было идеальное сочетание. Все, что мы с ним отрабатывали на всякий случай, все комбинации, что создавали на полигоне шлифовали до цветных мушек в глазах, он сможет воплотить с Радхардом. Потому что я огневик, а вот худшего сочетания, чем вода и огонь, не придумаешь. Я закусила губу, стараясь не обращать внимания на шушуканье за спиной. Конечно же, в отчислении пяти дракониц и четырех магичек обвиняли меня». Это же мне не хватило мозгов не лезть на рожон и не противиться воле богов, да? Особенно в такой день, когда боги напрямую отвечают своим творениям и незримо находятся в академии. Лика! Рыжий вихрь пронесся по залу и заключил меня в свои объятия. Представляешь, проспал! Я закатил глаза, обнимая друга. Представляю. Так был всегда. С самого детства. Если утром предстояло нечто важное, разбудить лерха становилось трудной задачкой. «Меня Радхард поднял, выволок из кровати и через пол общежития в Исподнем протащил. Изверг? Нет, знаешь, мог бы и полегче». «Не мог», — донеслось сбоку. «Я заходил трижды. И только это возымело эффект. Доброе утро, Амелика». «И тебе, доброе», — я отстранилась от Лерха и потрепала его по рыжим вихрам. «Вообще, я к нему всегда относилась как к младшему брату. Настолько крепкой была наша связь». Оба из простых незнатных семей. Оба в десять лет лишились родных после прорыва порождений. И пусть и в разных частях страны. Наша дружба началась с момента попадания в приют. Практически с самого знакомства и длилась до сих пор. Частенько нам приписывали романтические отношения, но что бы они понимали, мы уже стали семьей, без всяких там брачных уз. «А эти чего сопли жуют?» тихо спросил Лерх, заметив у стены плачущих. «Лика, они что?» «Ага, подкраулили меня и напали, словно я могла сама выбрать напарника. Как же, почти помолвленную пару разбила. Амелика!» «Что, Радхард, тоже скажешь, я виновата? Может, и ты сейчас будешь убеждать меня в том, что именно я их на эти действия подстрекала?» Меня начали раздражать дурацкие претензии как будто меня саму радовало это распределение. Я не знаю, как можно доучиться до седьмого и восьмого курса и не научиться пользоваться собственными мозгами. Анжелика плакала и гневалась. Решили выслужиться? Как можно не усвоить главного? С богами не спорят. Они выбирают нас, они даруют нам силу, и раз именно мне определили в пару дериана значит, так нужно». Я, как и все мы, не знаю, что нас будет ждать на задании. Не знаю, почему наша двойка нужна в ущелье Ировоз. Хотя худшего сочетания, чем мы, в магии не придумаешь. Зато вы лучшие. Ты лучшая среди нас на факультете магии. Дериан лучший среди драконов. Вероятно, именно вам под силу расчистить путь для получения ценных ингредиентов. Ты же знаешь, в последний раз Рейд вернулся практически ни с чем. «Ага, и поэтому отправляли боевую двойку из числа студентов. Нет, я точно где-то прогневала богов. А может, мы оба с Деррианом так достали за 10 лет всех и преподавателей, и студентов, что их молитвы были услышаны?» «Спасибо, что настолько в нас веришь», — я усмехнулась. «Но я намерена выполнить задание и вернуться вместе с напарником. Живыми, чего бы мне это ни стоило. Рад это слышать». Дэриан появился внезапно и не слышно И слова, что хотел сказать Радхард, застряли у того в горле. «Доброе утро, напарник!» «Тебе того же!» Я оглядела зал и, встретившись взглядом с ректором, поняла, что скоро начнется самая главная часть, а потому утянула Лерха в сторонку. «Будь осторожным, внимательным, никакого баловства и шуток. Меня не будет рядом, но наши комбинации могут спасти вам жизнь». Я даю разрешение Радхарду на использование моих наработок. Даже той, понял? Как найдете безопасное место, объясни ему, научи. Вернись живым, и напарника не бросай. Лика, это не нас в ущелье отправляют. У нас всего лишь плато Рокх. Всего лишь, шикнула на него, а сама облегченно выдохнула. На это плато многим бы хотелось попасть, потому что его считали самым безопасным из тридцати мест мира, где находились постоянные разломы и откуда лезли порождения. На тридцатом по степени опасности оно и было, а вот ущелье Ирравос, увы, на первом. «Пообещай мне, что вернёшься живым», — потребовала от друга. «Пообещай, что не позволишь стихии взять верх». К сожалению, для нас, магов, отмеченных самими богами и награжденных большим резервом и мощью стихии, существовал большой риск раствориться в ней. Это когда сила захлёстывала, полностью отключая разум, и мы в прямом смысле в стихии растворялись. Я, как огневик, могла вспыхнуть факелом от пяток до макушек, и если вовремя не взять под контроль пламя, могла им стать уже навечно. А Лерх... он слишком сильно любил летать. И ни одному по рождению легко не дамся. Лерх крепко меня обнял. Лик, и ты вернись живой. Не обращай внимания на подколки Дерриана. Он дурак, ты же в курсе. Ваша ссора затянулась, но знаешь... Что? Может, боги разглядели ваши истинные чувства? Шепнул рыжий засранец и резко отстранился. Иди и возвращайся. Студенты Дарнор Кайровоз, подойдите. Пора.